Глава четвертая. Когда мы вошли в столовую, Маркус, наклонившись к моему уху, прошептал. «Помни, никто не должен узнать про метку. Ты меня хорошо поняла?» Его хватка на моем запястье болезненно усилилась, когда он помогал мне присесть за стол. Я промолчала, не удостоив его ответом. «Маркус умел быть очаровательным, когда хотел». Он улыбался всем членам моей семьи, пока те рассказывали, как прошло их путешествие до драконьего крыла. На меня же он старался не смотреть. Зато Фрэнсис, напротив, буравил меня пристальным, неотрывным взглядом, словно загипнотизированный. Не понимая, что на него нашло. Раньше он никогда не удостаивал меня и таликой своего внимания. Для него, как и для его сестры, мое существование попросту не имело значения. Когда его сальный взгляд скользнул по моему декольте, по телу пробежала нервная дрожь. «Дорогая сестрица!» – промурлыкал он. «Будь добра, передай мне сахарницу!» Я удивленно приподняла бровь, покосившись на искомый предмет. Сахарница стояла прямо посреди стола, в досягаемости вытянутой руки, но Фрэнсис почему-то решил прибегнуть к моей помощи. «Вот, пожалуйста!» Процедила я ледяным тоном, протягивая ему поднос со специями. Фрэнсис привстал и, как бы не взначай пальцами, коснулся моей руки. Они показались мне отвратительно холодными и скользкими, будто до меня дотронулись склистки и щупальца осьминога. Неприятное ощущение. Вся эта странная сцена не укрылась от цепкого взгляда графини Риарсон. В ее глазах плескался лед, способный заморозить все девять кругов ада. «Маркус!» Обратилась она к моему жениху. «Не кажется ли вам, что с помолвкой пора заканчивать? Полагаю, вы оба горите желанием поскорее отпраздновать свою свадьбу». «Какой нелепый вопрос. Всем прекрасно известно, что свадьба назначена на следующую неделю. Мира гостит у тебя уже целых две недели», продолжила мачеха, отставив чашку с недопитым чаем. «Вы совершенно правы, миледи». Мы с Мирой решили, что нам нужно больше времени, чтобы лучше узнать друг друга. Узнать друг друга лучше? Да уж, мы действительно узнали друг о друге много нового. Например, я поняла, что мой жених — жестокое самовлюбленное чудовище. Весьма мудрое решение, — одобрительно кивнула графиня. Однако, — внезапно перебил ее Маркус, — ваши слова натолкнули меня на мысль. А почему бы и впрямь не поторопить события? «Что?» – я поперхнулась и закашлялась от неожиданности его заявления. «Давайте сыграем свадьбу завтра вечером!» Не обратив никакого внимания на мои глухие протесты, продолжил дракон. «Нам ведь не нужны лишние гости, верно? Вся семья в сборе. У моей дорогой невесты все равно нет подруг, которых она могла бы пригласить. А мои родители давно погибли». Прочая родня слишком занята своими делами, чтобы почтить своим присутствием такое незначительное событие, как женитьба на...» Дракон осекся на полусловие, многозначительно замолчав. Повисла напряженная тишина. Маркус прожигал меня пристальным, немигающим взором, в котором читался откровенный вызов. Он загнал меня в ловушку, из которой не было выхода. Я глубоко вздохнула, пытаясь сохранить остатки самообладания. Мой разум лихорадочно искал возможные варианты, просчитывал ходы. Первое, нужно было поговорить с отцом, вот только... Только что будет, если он меня не послушает? Сознание внезапно пронзило безумная, отчаянная идея. Безрассудство, граничащее с самоубийством. Но выбора не было. Либо рискнуть всем, либо покориться злой судьбе. Тонко улыбнувшись, я произнесла как можно спокойнее. «Что ж, думаю, это прекрасная идея, любовь моя». «Раз уж мы все собрались, грех упускать такой шанс». «Правда?» Не поверив моим словам, Маркус настороженно взглянул мне в глаза. «Конечно», — уверенно кивнула я. «Разве я посмею перечить своему будущему мужу?» Моя последняя фраза заставила глаз дракона нервно дернуться. Маркус весь подобрался, словно хищник перед прыжком. Его руки непроизвольно сжались в кулаки. Но я продолжала безмятежно улыбаться, изо всех сил стараясь не выдать своего волнения. «Я рад, дорогая», — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Завтра на закате мы, наконец, соединим наши судьбы священными узами брака». «Не могу дождаться этого счастливого момента», — пропела я слащавым голосом, прикрыв глаза и сострив мечтательную мину. Хотя внутри все клокотало от едва сдерживаемой ярости и черного отчаяния. Остаток ужина прошел как в тумане. Я почти не прикасалась к еде, лишь гоняла кусочки по тарелке, изображая аппетит. В голове роились безумные планы один страшнее другого. Нужно было действовать, причем немедленно. После трапезы, вежливо извинившись, я поспешно покинула душную столовую. Стоило выйти в коридор, как ноги сами понесли меня прочь, в комнату, которую любезно выделил для меня Маркус. Сердце колотилось с такой бешеной силой, что казалось, еще немного, и оно вырвется из груди и ускачет прочь. Колени предательски задрожали, и я бесил скатилась по холодной стене на пол. «Свадьба! Она уже завтра! Времени практически не осталось!» Я лихорадочно осмотрела свою комнату. Сейчас она напоминала мне тесную клетку, а вместо решеток на окнах – отвесный обрыв. Внизу – острые скалы, о которые с грохотом разбивались яростно бушующие волны. Когда я только приехала сюда, то не могла отвести взгляда от открывавшегося великолепного вида. Бескрайний океан простирался до самого горизонта. На его лазурной глади покачивались прибывающие в бухту суда, а гордый фрегат «Разящий» возвышался над ними. Точно венец этого великолепия. Горькие слезы отчаяния снова потекли из глаз. Я пыталась их остановить, но они были сильнее меня. Внезапно передо мной возник насмешливый образ Маркуса. Лицо у него действительно было поразительно красивое. Высокие скулы, широкий лоб над потрясающими глазами, черными, как сама ночь. «Боги мира, соберись!» Мысленно приказала я себе, впившись ногтями в ладонь с такой силой, что оставила на коже кровавые борозды. Острая боль отрезвила, и я поднялась на ноги. Решительно подойдя к туалетному столику, заставленному всевозможными пузырьками, быстро нашла тот, что мог бы мне пригодиться. Сонница. Было аккуратно выведено на этикетке. Моя служанка Гретта, что прибыла вместе со мной, дала мне это зелье, так как в первую неделю я очень плохо спала по ночам. «Достаточно пары капель, чтобы отрубиться, словно от удара дубиной. Но это на самый крайний случай, а пока...» «Мира!» Раздался глухой стук в дверь, вырвав меня из лихорадочных размышлений. «Слава богам, это был отец! Возможно, он все понял, каким-то чудесным образом прочел мои мысли, увидел следы слез на глазах. «Мира, можно войти?» Его голос звучал встревоженно. «Да-да, конечно!» Торопливо отозвалась я. Спрятав пузырек с сонным зельем в глубокий вырез платья, кинулась открывать. Как только отец переступил порог, я быстро выглянула в коридор и, удостоверившись, что там никого нет, юркнула обратно в комнату, заперев дверь на надежный засов. Боги мира! в ужасе ахнул папа, что стряслось, на тебе лица нет. Умоляю, выслушай меня! лихорадочно зашептала я, задыхаясь от охватившего меня волнения. «Ты не можешь допустить, чтобы мой брак с Маркусом состоялся. Он... он настоящее чудовище!»